Таша проснулась от того, что все тело затекло и не могло двигаться, поэтому неуклюже пододвинув Ирму, она на цыпочках вышла из дома. Утреннее солнце светило, но еще не грело, поэтому лавочка была даже прохладной. Уснуть всем удалось только под утро. Злые от позднего выезда полицейские, постоянные вопросы о местонахождении друг друга, ставящие в тупик, подозрения и тихий шепот Платона – это не может быть. и р м а и Таша предложили убитому горю мужчине остаться у них. К тому же подействовал укол, поставленный все-таки вызванный скорой, и его начало клонить в сон. Дальше большой комнаты дотащить здорового Платона не смогли даже Клим с Марком, поэтому Таше с Ирмой пришлось тесниться в маленькой комнате на старенькой тахте. На самом деле вчерашний вечер должен был кончиться плохо. Слишком много было знаков и подножек. Слишком много предупреждений, но такого никто не ожидал. Таша снова вспомнила бедную ж у л ю лежавшую на земле, и дрожь, как молния, прошла по всему телу. Что ж такое происходит последнее время вокруг нее? Людей убивают, на нее напали, квартиру обыскали, к слову, ничего не вынесли. Нет, конечно, у нее там и выносить было нечего, но все равно подозрительно. Таша не очень разбиралась в воровских законах, но даже по закону логики, раз залез, значит, надо брать. Спаршивовцы хоть шерсти клок, как говорится, в известной русской пословице, а их не дураки сочиняли. Да и у т а ш и можно было бы найти больше, чем клок шерсти. Одни духи, которые она купила сама себе в подарок на прошлый день рождения, стоят аж шесть тысяч рублей. Ей до сих пор страшно вспоминать эту покупку. Оправдание было одно. Она была под ш а ф е после проставления на работе, получения долгожданной премии, когда ей наговорили кучу комплиментов. Таша на секунду вспомнила, что женщина и поверила, что еще может нравиться мужчинам. Правда, утром это ощущение прошло вместе с п а р а м и шампанского, но духи, как подтверждение ее глупости, так и остались стоять нетронутыми на туалетном столике, словно напоминание, что мечтать вредно, вредно и накладно. Почему-то мысли о духах унесли ее обратно во вчерашний вечер, но уже не к бедной Жуле, а в беседку, где застал ее Клим за поиском ключа от мастерской. В этот вечер все как сдурели, интересовались этим старым забытым домом. Ее, как пещеру алибабы, не открывали двадцать лет. Да что там, Таша вообще туда не входила ни разу, узнав, что бабушка просила не трогать последнее место творения ее любимого сыночка. Просто п о в е с и л а на двери замок побольше, и они дружно забыли про старую избушку. Она стояла в саду больше для антуража, как домик бабы е г и на детской площадке. Красивое, но ненужное строение. В детстве Таша всегда думала, зачем он. Потом поняла для красоты. Вот и мастерская стояла просто для красоты. Сначала Таша поискала ключ в доме, но естественно, не найдя его, прошло как минимум двадцать лет. Решила для очистки совести посмотреть в старом комоде, что стоит в беседке, тоже, возможно, лет двадцать. В душе она была уверена, что и там ничего не найдет, но для очистки совести надо было попытаться. Вообще удивительно, что за столь долгое время странное строение не рухнуло и не осыпалось от старости, думала Таша. В душе она надеялась, что внутри все съели мыши, включая картину бездарного человека, который был ее биологическим отцом. Вот вы где! Как-то чересчур похозяйски закричал Клим на нее, забегая в беседку. Помню, как весь вечер этот хам себя отвратительно вел. Таша сделала высокомерное лицо и ответила: "Вы перепутали". Платья у нас одинаковые, шляпы тоже похожи, но душа у нас разная. Стерва, которая покорила ваше сердце, где-то гуляет. Не говорите глупостей, сказал Клим и л е д я н ы м тоном продолжил. Значит так, сидите здесь и никуда не уходите. Джульетту убили, поэтому очень вас прошу, никаких темных тропинок сегодняшнего дня. Гуляете только в обнимку с родными. Неспокойно у вас в городе, а вы мне нужна живая. Какие-то неправильные чувства вы вызываете. Видимо, я пошел не тем путем. Ненависть я с вами прошел 23 года назад, а любви не было, и вот перекос в психике. Возможно, придется пройти еще и любовь. Философски добавил Клим: а если вас убьют, боюсь, мне не справиться с детской травмой. Все у нас из детства. Ошеломленная услышанным сказала Таша. Абсолютно, согласился Клим. По близости послышались сирены полицейских. А где я вам в детстве дорогу перешла? Поинтересовалась Таша, намеренно не пуская в голову информацию о том, что случилось с Джулетой. Юрковы отвергли, а я с ним за компанию вас ненавидел. Ну за компанию тогда понятно, махнула головой Таша, словно ответ ее полностью удовлетворил.